53. Ава Я не устаю перечитывать сообщение Сэм. Я счастлива, что она наконец ответила, но она не хочет, чтобы я участвовала. Она даже не хочет поговорить, пока все не закончится. Но я на такое не согласна. Слишком много всяких «если». А если что-то пойдет не так? А если что-то случится с Сэм? А если я больше никогда ее не увижу? Я мучаюсь, потому что не знаю об их планах, но если она не хочет говорить, то как узнать? «Лукас», — я написала ему перед сном, — «позвони, не бойся разбудить». Сон не идет, я мечусь по кровати, ворочаюсь и безуспешно пытаюсь уснуть. Но звонок меня все-таки разбудил, наверное, мне это все приснилось. В потемках я шарю в поисках телефона, опасаясь, что случайно отключу звонок. «Да, да», — это я лукас прости только увидел сообщение сэм там нет но я видел ее недавно все хорошо мы планируем завтрашнее мероприятие какое сэм тебе не сказала сидячую забастовку возле зданий правительства по всей британии завтра быстро да чем быстрее тем лучше мы решили действовать пока беда и джульетта сэм популярны нужно действовать решительно. пока всеобщее внимание привлечено к нам, пока нас не вычислят и не положат всему конец. Логично. «Хочешь прийти?» — спрашивает Лукас. «Вот и момент истины. Нужно отказаться, ведь я вовсе не бунтарь. Но передо мной лицо Сэм, я слышу ее голос. Я хочу быть рядом с ней, но где она сейчас? Где будет завтра?» «Да», — слышу я свой ответ, и это моя точка невозврата, которая может изменить... Всю мою жизнь.